Желая слегка разрядить атмосферу и вернуть несколько обалдевшую от моих головокружительных заоблачных высот публику на грешную землю, я опустил по рядам фотографию, где мы с голой купаемся в Кабо-Креус в обществе портрета кружевницы. Еще с полсотни таких портретов были раскиданы по моей оливковой рощице — дабы ежеминутно стимулировать во мне размышления на эту тему, значение которой поистине безгранично. Одновременно с этим я углублял свои исследования по морфологии подсолнуха, вопросу, по которому в свое время сделал чрезвычайно интересные выводы еще Леонардо да Винчи. В минувшем лет 1955 года я обнаружил, что на пересечении спирали образующих рисунок на созревшем подсолнухе ясно просматриваются очертания носорожьих рогов. Сейчас морфологи выражают сомнения по поводу того, являются ли спирали подсолнуха действительно логарифмическими спиралями. Конечно, они к ним весьма близки, но случаются такие пересечения, которые вообще, в принципе, невозможно измерить со строго научной точностью. Так что мнение морфологов насчет того, спирали это или не спирали, расходится В то же время я имел вчера вечером в Сорбонне все основания утверждать перед собравшейся публикой, что никогда еще в природе не существовало столь совершенного примера логарифмических спиралей, чем очертания «рога-носорога». Продолжая изучать подсолнух и неизменно выбирая и придерживаясь кривых, которые с большим или меньшим основанием можно было относить к числу логарифмических, я без всякого труда различил совершенно явственный силуэт кружевницы. Ее прическу, подушку получалось немного в стиле мозаичных дивизионистских полотен Сора. В каждом подсолнухе мне удалось обнаруживать десятка, полтора самых разных кружевниц более или менее похожих на оригинал с картины Вермейра. «Вот почему, — продолжил я, — впервые увидев перед собой одновременно лицо к лицу, фотографию кружевницы и живого носорога, я сразу понял, что если уж им и суждено когда-нибудь столкнуться друг с другом, то верх одержит все-таки кружевница. Ведь морфологически кружевница есть не что иное, как самый настоящий рог носорога. Взрывами смеха и рук рукоплесканий публика приветствовала завершение первой части моего выступления. Мне оставалось лишь показать собравшимся бедняжку носорога, на носу которого примостилась крошечная кружевница. Хотя на самом деле эта кружевница как раз и была гигантским носорожьим рогом, наделенным сверхъестественной духовной силой, ибо, не обладая, разумеется, свойственным носорогу устрашающим зверством, она имеет нечто большее, ведь она является собою символ абсолютной монархии и целомудрия. Любое полотно Вермейра — совершенно полная противоположность любой картине Анри Матисса, который можно считать прямо-таки хрестоматийными образцами бессилия, ибо его живопись при всех своих достоинствах не обладает целомудрием Вермеера, который даже не прикасается к своей модели. Матисс насилует реальную действительность, упрощая ее, обедняя и сводя к чему-то почти вакхическому. Постоянно заботясь, как бы аудитория моя не предалась размышлениям, хоть в чем-то отличном от моих собственных, я велел показать на экране изображение моего гиперкубического Христа. И еще одну более или менее обычную картину, на которой мой друг де Шарн, тот, который снимает сейчас фильм под названием «Удивительная история кружевницы и носорога», проанализировал лицо голы само собой, разумеется, составленное из 18 носорожьих рогов. На сей раз ответом на заключительную часть моей речи были уже не просто возгласы «браво», а настоящие крики «ура», зазвучавшие с новой силой, едва я добавил, что некоторые люди усмотрели евхаристическую связь между хлебом и коленями Христа.